Глава 26 шестая. Двенадцать лет назад. Особо разговаривать на бегу не получалось. Да, они и без того слишком много времени потратили на объяснение, поэтому Ася старалась не отставать и только мысленно отмечала, где бегут, куда сворачивают. Сэм сразу направился в сторону реки, но не к мосту, не к лагерному пляжу, на котором они побывали всего несколько раз за смену, а чуть в сторону, видимо, к тому самому высокому берегу, к скалам, непонятно откуда взявшимся на почти ровной местности. Как будто верхушки каких-то потусторонних гор, потерявшихся в пространстве, пробив границу между мирами, вылезли из неизвестных глубин. Лагерных к скалам никогда не водили, даже самых старших. Боялись, кто-нибудь полезет вверх и сорвется или свалится с крутого берега. А Ася с удовольствием бы там побывала, только при других обстоятельствах, не таких, как сейчас. И не с отрядом, лучше всего с Сэмом. Пусть иногда и возникала шальная, разъедающая осознание мысль, что он тоже мог ее обманывать, совсем как его отец обманывал несчастных больных и их родственников, или только отчасти рассказать правду, чтобы Ася прониклась, пошла с ним и теперь сама добровольно спешила в ловко расставленную ловушку. «Да нет же! Такого просто не могло быть! Она же ему сразу поверила, с первого взгляда, не только словам, но и голосу, и глазам. А вот с его отцом как раз-таки вышло наоборот». Увидев его, Ася мгновенно насторожилась, сразу напряглась, как зверёк, заложенным от природы чутьём и инстинктами ощутивший опасность. Но в данный момент опасность исходила не от Сэма, а извне. Асе казалось, она почти физически ее улавливала. Та будто острым душным ароматом разливалась в воздухе, сгущалась все сильнее. Но ребята по-прежнему мчались ей навстречу. Боялись. Да, конечно, боялись. И все равно мчались потому что выбора особого не было, потому что больше некому. В сложных местах Сэм молча брал Асю за руку. Поначалу она немного смущалась, а потом привыкла держаться за него и, наверное, совсем бы не отпускала, если бы это не мешало, потому что уже казалось настолько же естественным, как тогда, когда она ходила по лесу с дедом. В какой-то момент она почувствовала, что бежать стало труднее, и дело не в усталости, просто дорога заметно пошла в гору, а чуть позже Ася действительно разглядела скалы. Они и правда походили на пробившие землю, тянущиеся к небу неровные каменные глыбы, местами чуть присыпанные почвой или песком, обросшие травой и кустарниками. Иногда попадались деревья, но точно не высокие сосны. А подробнее Аси не рассматривала. Темно, да и просто не до этого, когда карабкаешься вверх, и по-прежнему Сэм держался рядом, не забегал вперед, не отставал, подстраховывал. Если бы они и свалились вниз, то только вместе. Он бы держал ее до последнего, не отпустил». Мелкие камушки вылетали из-под подошв, отчего те проскальзывали. И один раз Ася почти сорвалась. Сердце ёкнуло и замерло, а дыхание сбилось. Но сам мгновенно ухватил её, крепкой рукой вдавил в камни. Поэтому дело ограничилось только порванной брючиной, расцарапанной коленкой и измазанным землей подбородком. Теперь ни звука предупредил он, когда они наконец-то оказались на самом верху. Но Ася и сама это поняла. Стоило заметить впереди исходящее откуда-то снизу неровное оранжево-огненное сияние, услышать странные, совершенно непривычные для леса звуки, хлопки, глухие ритмичные удары, сливающиеся в мерный заунывный хор голоса. Вершина оказалась довольно широкой и плоской. На ней запросто бы уместился небольшой деревянный дом. Тогда, может, легенда про сестеры и не легенда вовсе, а правда? Теперь уже они не спешили, осторожно пробираясь вперед, навстречу голосам и огненным отсветом. Ася сделала очередной шаг, но сэм вдруг хватил ее за локоть и резко дернул назад. Она с трудом сдержала, едва не вырвавшийся вскрик, глянула вопросительно и возмущенно, но Сэм не стал ничего объяснять. указал рукой вперед, потом положил ладонь Аси на плечо, надавил, одновременно присаживаясь. Она поняла. Если они и дальше продолжат передвигаться, распрямившись в полный рост, их могут заметить, и тоже послушно присела. А потом они и вовсе легли на живот, чтобы придвинуться к самому краю и, чуть приподняв голову, посмотреть вниз». Прямо под ними склон круто обрывался, зато чуть в стороне становился пологим. Можно спуститься и подняться. Даже не понадобится карабкаться, цепляясь руками и ногами за камни. Вполне получится пройти по-нормальному. Аси показалось, она даже различала узкую тропинку, петляющую между неровностями. Та вела к широкой и ровной площадке. Или это тоже можно назвать поляной, потому что только с одной стороны ее ограничивали скалы, а с другой — густые лесные заросли. Подходящее место, чтобы спрятаться от посторонних глаз, чтобы никто до последнего не заметил даже горящего костра. А он там действительно горел, давая возможность хорошо разглядеть происходящее. И ребята из лагеря. Да, всех семерых, начиная с Алика Денисова и заканчивая маленькой Лизочкой, которая и сейчас прижимала к груди свою обезьянку. Ребята стояли перед костром лицом к скале, одетые в светлые балахоны, босиком, девочки с распущенными волосами. Они раскачивались и пританцовывали на месте, переступая с ноги на ногу под ритмичные удары одного из присутствующих: то ли по шаманскому бобну, то ли по ритуальному барабану, и хлопки остальных, которые расположились чуть в стороне. В основном там были взрослые, хотя и разного возраста. Они тоже пританцовывали, тоже раскачивались и пели низкими утробными голосами, а ребята послушно вторили им высокими и звонкими. Откуда только знали слова, Но, может, и не знали, а просто на автомате повторяли услышанное. При свете огня Ася могла отчетливо разглядеть их лица. Абсолютно отрешенные, бесстрастные, лишенные выражения и безжизненные, затуманенные глаза. Они показались бы пустыми и мертвыми, если бы не отражавшиеся в них языки пламени. Все это выглядело действительно жутко. Словно время повернуло вспять, и они с Сэмом нечаянно попали в дикое дремучее прошлое. Туда, где существовали варварские обычаи, где верили в божественных чудовищ и приносили в жертву человеческие жизни, лишь бы добиться от них благосклонности или обменять на то, что другим недоступно. Ощущение еще больше усилилось, когда человек в низко надвинутом капюшоне, закрывавшем половину лица, Ася почти не сомневалась, что это отец Сэма, вынес к костру чашу с чем-то густым и темно-алым. Неужели кровь? Отпил немного потом запустила в жидкость пальцы, выводила из нее маленький багровый кусок, слишком напоминающий сырое мясо, забросила в рот, сглотнул, только кадык дернулся. Асю едва не стошнило. Она зажмурилась, стиснула зубы, с силой втянула воздух и опять открыла глаза. А отец Сэма передал чашу еще одному человеку в капюшоне. Вероятно, это и был его соратник, онколог. И все повторилось». Глоток, кусочек, еще раз и еще, пока чаша не обошла всех и не вернулась к тому, кто ее вынес. Тогда он двинулся к лагерным, которые по-прежнему так и стояли отдельно. Неужели и их сейчас напоят и накормят этой гадостью? Но нет. Пусть отец Сэма и подходил к каждому, но всего лишь окунал палец в чашу и рисовал какие-то знаки у них на лбу и щеках. А что дальше? То, что с ребятами поступили не как со всеми, это хорошо или, наоборот, плохо? — Ася повернулась к Сэму. Тот, не отрываясь, наблюдал за происходящим. Зубы стеснуты, желваки выступили. «И что теперь с ними будет?» Чуть слышно прошептала она. «Не знаю». Не глядя на нее, так же тихо откликнулся Сэм. «Тоже в жертву?» «Не знаю», — повторил он, как-то слишком отстраненно и рассеянно. И Ася вцепилась в его рукав, тряхнула. Ведь в реальности ей совсем не хотелось узнавать ответ на этот вопрос. «Надо что-то делать», — пробормотала она в отчаянии. «Нельзя же так оставлять!» Сам отполз от края, приподнялся, огляделся по сторонам. «Как думаешь, мы сможем его сдвинуть?» Он смотрел на большой камень, который лежал чуть поодаль, буквально в нескольких сантиметрах от обрыва. Ася тоже отодвинулась, кивнула. «Конечно, смогут. У них просто нет другого выхода. А скатившийся с горы булыжник точно нарушит размеренный ход творящегося внизу действа, всполошит и напугает». Они, не распрямляясь, подобрались к камню, попробовали расшатать. Тот не собирался легко поддаваться, пусть и шевельнулся под их напором, но слишком неохотно, словно хотел показать все равно вы со мной не справитесь». Тогда Ася села, уперлась в него согнутой в колени ногой, с Сэм ладонями. «Давай!» — шёпотом скомандовал он. Ася напряглась, сжала зубы, но камень как будто нарочно убирался и издевался, сдвинулся, но лишь чуть-чуть, и вновь неподвижно замер. А внизу опять раздались глухие удары, словно специально, не мешая, а помогая. Они настраивали сердечный ритм, отвлекали от ненужных мыслей, заставляли сконцентрировать на самом важном. А еще заглушали скрежет все-таки медленно сползающего к краю булыжника. И вот, наконец, он сорвался. Ася в изнеможение откинулась на спину, судорожно втягивая воздух, выравнивала дыхание. Сэм опустился на четвереньки, а камень с грохотом покатился вниз, ударяясь о неровности, и сразу раздались испуганные крики. Ася с Сэмом опять подползли к обрыву, но какое-то время не решались выглянуть, только вслушивались в голоса. Один был увереннее и громче остальных. «Довольно. Успокоились. Ничего особенного не случилось. Это всего лишь камень и знак» что мы на верном пути, что нас услышали. Не останавливаемся. Продолжаем». Ася его сразу узнала, посмотрела на Сэма. «Это ведь твой отец?» Он не ответил, опять отполз назад и вдруг вскочил, ничего не говоря, метнулся в сторону, выхватывая из кармана фонарик. Включил, направил луч в небо, заорал. «Сюда! Я их нашел! Они здесь!» Внизу мгновенно все стихло, только костер по-прежнему потрескивал. «Все сюда!» — снова закричал Сэм. Но Ася уже поняла, что это тоже ненадолго, что если никто не появится сейчас, те внизу обо всем догадаются. Тем более отец способен узнать голос сына. «Посмотрите, кто там!» — прилетела из-за края. «Не бойтесь, он там один!» Ася поднялась, подавшись назад, бросилась к Сэму, дернула за рукав. «Бежим!» Но он даже с места не сдвинулся, только возразил твердо. «Нет!»